Глава вторая. Конор. Конору пришлось тратить драгоценное время на то, чтобы сбить Куинса следа. И это означало, что ему и его новообретенной команде придется ночевать на деревьях. Бродягу ночь в ветвях дерева и вдали от моровых волков, разумеется, не смущала. Но еще предстояло узнать, как на это отреагируют София и Мердок время покажет». Закряхтев от усилий, Конор поправил оленя, лежавшего у него на плечах, и продолжил шагать по лесу. Язык животного вывалился из открытого рта, и оно пихало Конора рогами при каждом шаге. Олень был легкий, как облачко, и парень почти не чувствовал его веса на своих плечах, До встречи с призраком он не мечтал даже о том, чтобы поднять тушу такого большого самца, не говоря уже о том, чтобы закинуть себе на плечи. Времена определенно меняются. При первых признаках заката он велел команде разбить лагерь и разжечь огонь вдали от главной дороги. Они не доберутся до мерквела до завтра, и раз уж о нем проведали световицы, Было рискованно заходить в новый город. Лучше всего было просто обойти его. София, к вящему восхищению Конора, починила порванную в бою одежду с помощью одного из своих зелий. И некроманта под боком оказалась куда полезнее, чем он полагал. Конечно, если только из-за нее не прикончат, или если она сама не попытается его прикончить. Конор маршировал по лесу в одиночку. Солнце красно-оранжевыми лучами проникало сквозь кроны деревьев. Они провели день вдали от главной дороги. Магнусон проводил свою новообретенную команду через один источник за другим, чтобы смыть запахи. Остальные двое постоянно припирались. Учитывая, сколько лет Конор провел В одиночестве, в безмолвии леса, София и Мёрдок знатно действовали ему на нервы. Охота в одиночку принесла минутную передышку от их бесконечных перепалок. Южный ветер затих, однако, скорее всего, вечером опять разойдется. Дубы и сосны врезались в небо, солнечные лучи танцевали на земле, проникая сквозь прорехи в кронах. Ветер донес запах дыма и отдаленный треск костра. Конор в любую секунду мог услышать голоса спутников и то, как они переговаривались, заканчивая разбивать лагерь. Конечно, если только никто не слопал их в его отсутствие. В просвете между двумя деревьями слева от него, окутанный черным дымом, возник призрак. Показались полы плаща мертвеца цвета полуночи развивающиеся на ветру. Несколько недель назад у Конора при этом сердце ушло в пятки. Теперь же привычка призрака появляться из ниоткуда раздражала его. Это был не более чем дешевый трюк, призванный вселить ужас в смертных. Было глупо оставлять Старлинг. Призрак парил перед ним, ткнув костлявым пальцем его в грудь. При прикосновении кости мертвеца по коже побежал холодок, но Магнусон его проигнорировал. Даже не взглянув на призрака, он поправил оленя, лежавшего на плечах, и обошел парящего духа. Конор крепче ухватил животное за копыта, чтобы удержать. Он не ответил, просто не мог, все еще был слишком зол. Там, на опушке, дух ослушался прямого приказа и обнаружил себя. Мертвец нащупывал границы Конора, и теперь его нужно было призвать к ответственности. Чем больше Магнусон об этом думал, тем лучше понимал смысл поступков духа. В городе призрак таился, чтобы избежать нападения целого роя солдат, но Куин была основной целью. У нее были связи, и она была одна на поле боя. Появившись перед ней, призрачный король поставил Конору ультиматум — выбор между тем, чтобы сохранить ей жизнь, или перерезать глотку. Без сомнений казался жестокому диктатору очевидным, и он попытался заставить Конора убить влиятельную фигуру. Ее смерть породила бы цепь войн и хаоса, которые нарастали бы как снежный ком. Битвы, кровь, бойня… Союзники и армии, бьющиеся ради мести, не видя полной картины произошедшего на самом деле. Убийство Старлинг дало бы призраку все, чего он желал, и даже больше. Конор отказывался играть ему на руку. Однако один плюс в досадном обороте вещей он все же нашел. Если призрак так отчаянно желал признания, это означало, что лучшим наказанием для него будет сделать вид, будто мертвеца вовсе не существует. — Понятно, — сказал призрак. — Отказываешься со мной разговаривать? Конор не стал реагировать. Он поднялся на небольшой холм, обходя покрытые мхом камни, вросшие в землю, чтобы не поскользнуться. Все это время он не сводил глаз с лежавшей перед ним тропы, ведущей через лес и шел в сторону запаха дыма. Призрак пожал плечами. «Мне плевать, ответишь ты или нет. Врет». «К тому же», — продолжил призрак, — «я мог бы и сам ее убить. Если бы я пронзил ее своим мечом, вина все равно легла бы на тебя». Издав раздраженный вздох, Конор покачал головой и решил нарушить тишину. Очевидно, попытка наказать призрака закончилась не так хорошо, как он надеялся, черт возьми. Убив ее, ты бы перешел черту, подчеркнул Магнусон. Ты сам знаешь, что если бы зашел так далеко, я сделал бы все, что в моих силах, чтобы покончить с тобой. Ведь само твое существование угрожало бы моей жизни. Я сказал, что найду способ убить тебя, если пойдешь наперекор мне, и я говорил правду. Показавшись ей, но не убив на месте, ты попытался проверить мои границы. Хотел посмотреть, сможешь ли меня контролировать. — А может, я хотел посмотреть, на что ты пойдешь, чтобы бросить мне вызов, даже если это будет не в твоих интересах? Конор выркнул. — Ты не настолько умен. Призрак усмехнулся. В кроне дерева защебетала птица. Нежный ветерок поднял дюжину опавших листьев, вихрем взметнув их к ветвям. Сквозь окружавшие их дубы пробился солнечный луч. Золотым солнечным зайчиком он лег на мертвое дерево у подножия холма, и перекрученный узловатый старый дуб стал до ужаса похож на сухой дуб на опушке Софии. Некромант. Старлинг ужал «Опальный черный гвардеец!» «Эта новая жизнь меняла все прежние представления Конора о мире!» «Там, на поле!» Он нахмурился не в состоянии подобрать слова. Как бы он ни старался, все никак не мог сложить воедино кое-что, что мучило его с тех самых пор, как он слился с духом. «Да!» В голосе призрака сквозили нотки любопытства. «Даже несмотря на то, что мой отец был торговцем, он сделал все, чтобы я знал, как себя защитить», сказал Конор, продолжая подниматься на холм. «Большую часть жизни я провел с мечом в руках. После отъезда из Керкуала я тренировался с элитным воином из Оукинглена. Я хорош, но на опушке я бился лучше, чем когда-либо. Я почти не заметил этого, когда бился с королевской стражей, ведь все это было в новинку». Но в борьбе против Софии и Куин мои рефлексы были лучше. Каждый бросок был сильнее, каждый удар — увесистее. «Ты очень наблюдателен», — признал призрак. «Можешь догадаться, почему?» «Прекращай играть с едой и рассказывай уже. После визита на пушку ты не в милости». Дух рассмеялся. «Разве когда-то было иначе?» Конор изо всех сил старался не расплыться в ухмылке. «Туше». «Я не извиняюсь, Магнусон», — издал призрак раздраженный стон. «Однако ты дрался хорошо, а потому я скажу это. Когда ты слился со мной, то обрел навыки, которым я обучался всю жизнь, как мастерство меча, так и умение в рукопашном бою. Раньше ты был неплох, судя по бою в руинах, но теперь ты мастер. Слушай свое тело. Позволь ему увести тебя». Ты унаследовал от меня мышечную память, а она умнее твоего недоразвитого смертного мозга». Конор едва удержался, чтобы не фыркнуть в ответ на столь бесстыдное бахвальство. Несмотря на то, что у призрака было эго размером самбар, стоило признать, что отчасти хвастовство было заслуженным. Благодаря влиянию призрака подысохшим старым деревом Конор боролся лучше, чем за всю жизнь. Если у него действительно не было другого выбора, кроме как отбиваться от толп наемных убийц и световицев, по крайней мере, он сможет надирать им задницы более эффективно. Когда парень подошел ближе к костру, в нос ему ударил похлеще левого хука запах печеного ила и жареной плесени. Он испытал рвотные позывы. Призрак рядом с ним склонил голову набок, вглядываясь в удлиняющиеся тени. Налетел ветерок, и фантом без слов растворился в воздухе. Либо он увидел что-то в надвигающемся полумраке, либо дрянь, которую бросил в костер мердок, вызывала отвращение даже у мёртвых. «Ну, здесь больше нечего есть, кроме крыс!» Раздался в лесу голос Мёрдока, когда Конор приблизился к костру. В этом лесу есть еще много всего, кроме крыс. Голос Софии сочился презрением. В тускнеющем свете поблескивало пламя костра. Его огонь отбрасывал на стволы искаженные тени. Конор подошел к небольшому лагерю, который они разбили довольно далеко от главной дороги, чтобы их никто не увидел и не услышал. Хотя он даже не пытался скрыть звук своих шагов, никто его не поприветствовал. Ни один из его новых спутников даже не шевельнулся. Над огнем был протянут импровизированный вертел, сделанный из длинной палки. На одном его конце собрались красные капли крови, которые вели к двум крысам, проткнутым деревянным копьем. Мердок вертел их, но его приспособления из отростков и упавших веток едва ли были способны выдержать крысиный вес. Хвосты зверьков безжизненно болтались над огнем. Бывший черный гвардеец наклонился над мясом и втянул носом его ароматы. Глаза у него заслезились, и он едва удержался от того, чтобы поморщиться от этого отвратительного запаха. Мердок поперхнулся и тяжело сглотнул: Вот видишь, получится очень вкусно. Если не планируешь пойти завалить для нас э, борова, лучше ешь. Не говоря ни слова, Конор сбросил с плеч оленя. Он с сочным хлюпаньем упал рядом с мердаком воткнувшись рогами в землю у ямы для костра. Мёрдок вскочил на ноги и выхватил меч. София, сидевшая на камне рядом с ним, охнула и удивленно прижала руки к груди. «Это есть нельзя!» Конор снял палку с крысами с костра и швырнул в подлесок. «Эй!» Мёрдок уставился на свою попытку приготовить ужин. Это были и листые крысы. Конор сел на камень у костра. «После них неделю дрищешь!» «Миленько». С отвращением поморщила носик София. «Неприятно», — согласился он. Она закатила глаза. «Я о твоем описании». Мёрдок сел рядом и поднял брови, изумлённо уставившись на оленя. «Уже много лет не видел такого огромного. Мясо должно хватить нам надолго, если правильно приготовить». Конор указал на сумку Софии. «Полагаю, у тебя есть способы хранить мясо в дороге». Некромант простонала. «Я не шахта по добыче зачарованной руды. Я не могу исполнять каждое твое желание, как только тебе приспичит просто потому, что магия». София с издевкой широко распахнула глаза, и ее пальцы затанцевали в свете костра, когда она притворилась, что из их кончиков выстреливает зачарованная руда. «Я не прав?» Конор смерил женщину взглядом, прекрасно зная, что не ошибается. Она поморщилась и окинула взглядом огромное животное. — Ладно, да, возможно, у меня есть кое-что. Нужно проверить запасы. — Думаю, что внесу свою лепту, освежевав его. Мёрдок поднял оленя за рога и оттащил от костра. — Итак, капитан, каков план? — Мы не сможем здесь ночевать. Конор оглядел лес, рассказывая. Оленья кровь привлечет падальщиков, а может быть, даже и моровых волков. «Нужно двигаться в сторону дороги и найти место для ночевки на деревьях». «Звучит уютно», — задумалась некромант. Бродяга ухмыльнулся. «Не в лесу, но ты справишься». София перекинула волосы через плечо и заерзала на месте. «Что бы ни случилось, уверена, что такие большие, храбрые мужчины, как вы, меня защитят». Улыбка сошла с лица Конора, и он изучил выражение Софии, когда она стала притворяться, что смотрит на костер. Взгляд ее затуманился. В тишине Магнусон несколько раз заметил, что некромат бросает на него мимолетные взгляды. Куин Старлинг прервала их, когда они обсуждали призрачного короля, и пришло время продолжить беседу. Он явился в темный лес за ответами. И пора было Софии исполнить свою часть сделки.